Но Гридинов не собирался никого убивать. Клинок застыл в сантиметре от переносицы Барского, нарушая все законы гравитации. Пожалуйста, осколился кинетик. Счет захоронения пришлю позже. Барский зло прищурился, ухватился за рукоять ножа и с усилием выдрул Танта из воздуха. Вложив клинок в ножны, развернулся и зашагал в сторону раздевалки, не оглядываясь.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 Как назло, солнце выглянуло из окучкующихся облаков и под начал катиться с Миниоградом. Во время очередного замедления Гридинов не выдержал: "Как тебе этот засранец Барский Гиерс? Пожать плечами не получается. Выграживает мажора, предсказуемо. Она все видела. Возмутился староста. Смехова прочитала наши мысли и никаких взасканий. А чего ты ожидал?